Тишины. тишины хочу, тишины, Нервы, что ли, обожжены, Тишины, чтобы тень от сосны Щекоча нас перемещалась, Холодящая словно шалость, Вдоль спины до мизинца ступни, Тишины! Звуки будто отключены. Чем называть твои брови с отливом? Понимание молчаливо. Тишины. Звук запаздывает за светом. Слишком часто мы рты разеваем. Настоящее не называемо. Надо жить ощущением, цветом. Кожа — тоже ведь человек, с впечатлениями, голосами. Для нее музыкально касание, как для слуха, поет соловей. Как живется вам там болтуны, на низинах московских, аральских горлопаны, не наорались тишины? мы В другое погружены. Вход природ неисповедимый, И по едкому запаху дыма Мы поймем, что идут чабаны. Значит, вечер вскипает приварок, Они курят, как тени тихи, И из псов, как из зажигалок, Светят тихие языки.